Два. Боковой люк грозовой птицы распахнулся, выбитый точно рассчитанным ударом. Из отверстия повалил дым, потом его заполнил могучий, подсвеченный пламенем силуэт. Аркадис был в боевом шлеме, на плече у него висело тело пилота. Все в крови, пальцы и волосы почернели от копоти. До выхода он добирался, посильно сильно накренившейся палубе. Грозовая птица вошла в землю носом, смяв кабину и потеряв часть крыла. Обломки фюзеляжа и двигателей рассыпались по всему пути падения, словно внутренности. Корпус пожирали многочисленные пожары, которые уже затихали. Аркадийс выпрыгнул из люка, ловко приземлившись в нескольких метрах от останков корабля. Почва была мягкой и ноги ультрамарина на несколько сантиметров ушли в нее. Огни и постройки Кулиса казались мелкими точками на горизонте. До них было не меньше часа ходу. Вдалеке воин заметил стойки, возносившие платформы и оборудование над отстойником с серо-коричневым пеплом. Это была нефтехимическая мульча, благоухающая отходами силовых установок и испарениями машинных парков. Он опустил пилота на землю и вернулся к кораблю. «Саламандр!» — позвал он, сквозь рассеивающийся дым. Аварийное освещение мигнуло. Из дыма появилась фигура, несущая другую, поменьше. «Я тут!» — на руках Гекатан держал оружейницу. Из покрасневших глаз женщины текли слезы, она кашляла. При виде ее в голове у Аркадия замелькнула обуза «Что с остальными?» — спросил Гекатан, вступая в светящаяся гало выбитого люка. Один выживший, снаружи. Где твой доспех, брат? Внутри. Аркадис потянулся к женщине. Давай ее мне. Вынеси доспех и наше оружие. Мы вовсе не на нейтральной территории. Гекатан передал ему женщину и вернулся к обломкам корабля. 3. Между Аркадисом и повисло неловкое молчание. «Как мы будем возвращаться?» спросила она наконец. «Не знаю». «На нас напали?» «Похоже на то». Она со страхом оглядела, промышленный отстойник. «Мы здесь в безопасности?» «Сомневаюсь». «А мы?» «Прекрати свои вопросы!» Ультрамарин сурово взглянул на нее, и персефея съежилась. «Простите!» всхлипнула она. Меня учили задавать вопросы. Хотели, чтобы я помнила. Аркадис с каменным лицом глядел вдаль. А теперь нет, категорически заявил он и вновь занял свой пост у разрушенного корабля. 4. Аркадис вздохнул с облегчением, когда дикотан появился в проеме с двумя объемными ящиками для снаряжения. Каждый был помечен знаком легиона, 18 и 13 соответственно. Он сбросил их на землю один за другим и спрыгнул сам. Взглянув на Персифию, Гекатан нахмурился. «Она ранена?» «Она человек, брат, только и всего», — ответил Аркадис, открывая ящик. Он улыбнулся, увидев блеск отполированного затыльника болтера запасные обоймы на ложе из плотной фиксирующей пены. Проведя рукой в перчатке по болтеру, нащупал рукоять и вытащил оружие из ящика. «Тебе больно?» – спросил Гекотан у оружейницы. «Все в порядке», – бросила она, резко повернувшись к нему и смахивая с глаз слезы. «Все в порядке, просто позвольте мне делать мою работу». Аркадис хотел что-то сказать, но Гекотан его остановил. Оставь ее. Ультрамарин фыркнул, забрасывая болтер за плечо. «Здесь опасности нет, брат!» Он указал на Кулис. «Наши враги там!» Гекатан стал натягивать сетчатый поддоспешник. Он позволил Персифии помочь некоторыми расположенными сзади соединениями и застежками. «Это мирные переговоры, Аркадис!» «Уж кто-кто, а ты должен понимать, какая это ложь!» Гекатан не ответил. «Мы забытые сыны!» Продолжал Аркадис. Ты империумом, я моим легионом. Вернуться к жизни после комы и увидеть все это – Никея. Истван-5, наш любимый воитель, изменник. Все это находится за пределами моего понимания. Я должен был бы находиться на Калте со своим отцом и братьями, а не строить из себя дипломата в этом захолустье. Гекатан молча закрепил по ножи и нагрудник. Ультрамарин недоверчиво хмыкнул, а Саламандр поднял глаза. «Неужели ты не хочешь отомстить?» – спросил Аркадис. Он говорил о резне наистывания. «Не знаю, чего я хочу. Пока мне вполне хватит исполнения долга». Аркадис пожал плечами и направился к лежащему лицом вниз пилоту. «Оставь его!» Ультрамарин остановился и взглянул на Дикатана, ожидая пояснений. Он мертв.